Глава восьмая «Герцогиня Алера Тиарине Райстат, объявил дворецкий, распахивая передо мной резные деревянные двери. тирси пришлось остаться в приемной. Как моя компаньонка и телохранитель, она имела право присутствовать со мной почти везде, но не в этот раз. Королю мне пришлось идти самой. Подавив внезапную дрожь в коленях, Я вошла в просторный светлый кабинет, в центре которого господствовал массивный деревянный стол. Ронар Третий почти терялся на фоне роскошного кожаного кресла, что сделали еще для его отца, Ронара II. Нынешний монарх сильно уступал в росте и комплекции своему предшественнику, да и многим мужчинам среднего телосложения тоже, надо признать. Я остановилась перед столом, за которым восседал король, и присела в реверансе, склонив голову. — Присаживайтесь, Ниора. Ни к чему молодой девушке стоять. Хоть разговор у нас будет недолгим, я хочу, чтобы вы чувствовали себя удобно. Я насторожилась. Ласковый тон сразу с порога — это не сулит ничего хорошего. — Благодарю, Ваше Величество. Я устроилась на краешке кресла для аудиенций, выдав улыбку. Некрасивую, кривоватую, но должную выглядеть робкой. Тренировалась же. «Я изучил ваше прошение, Неора Райстат, сказал Ронар Третий. После небольшой паузы он добавил. Прошение я! Все четыре!» Он снова сделал паузу и уставился на меня. Поморщился. Я смиренно ждала продолжения. Раз король согласился принять меня, значит, у него есть что сказать. «Я решил, что могу выполнить вашу просьбу», — наконец сообщил он. Я еле подавила желание улыбнуться, уже искренне и широко. Да, королевский секретарь в письме передавал высочайший приказ явиться в столицу за ответом, но уверенности в том, что король даст мне развод, не было. И вот сердцем чую, неспроста у монарха такой вкрадчивый тон. «Благодарю, ваше величество», — смиренно произнесла, робко подняв белесые ресницы и, встретившись взглядом, тускло серыми глазами короля. «Я рад, что вы чувствуете благодарность», — он разглядывал меня с явным неудовольствием. ронор встал, жестом велев мне оставаться на месте, обошел стол, приблизился ко мне и велел. «Поднимите голову». Я молча повиновалась, благодаря богиню, что позаботилась о том, чтобы выглядеть как можно более непривлекательно. О Ронаре третьем ходила слава любителя женщин, и я совсем не хотела, чтобы он заинтересовался мной как потенциальной любовницей поэтому просто сделала все для того, чтобы не вызвать случайно в нем мужского интереса. Благодаря грамотно наложенному тирсой гриму и тщательно подобранному наряду это неплохо получилось. Нужно лишь чуть-чуть изменить черты, сделав их асимметричными. Так, словно лицо слегка перекошено. Там морщинка, там тень, там круги под глазами. Немного на самом деле, но очень сильно влияет на восприятие внешности. Нужно также не забыть нанести рыбий клей навеки, А если еще добавить серой глины на ресницы и подкрасить ей же брови, да еще волосы пропитать белёсой пудрой, создавая эффект их тусклости и неухоженности? Получится вообще красотка, проверена на собственном отражении. — Я думал, что вы несколько более симпатичны, Ниора, — брезгливо произнес монарх, разглядывая мое лицо. — По крайней мере, я помню вас более привлекательной. Вы же владеете магией жизни. Как можно так иметь такую внешность?» «Простите, Ваше Величество», — тихо сказала я. «Последние несколько ночей я мало спала и сейчас изнурена дорогой, но замужество не сказалось хорошо на моей внешности. Тут вы, несомненно, правы. Поэтому я смиренно прошу у вас разрешения удалиться в свое родовое поместье, чтобы иметь возможность поправить здоровье». «Вот этого я вам не позволю». — сказал король, подтверждая мои наихудшие подозрения. Он отошел к окну и уставился невидящим взглядом вдаль. — Как вы знаете, Ниора, у нас в королевстве непростая обстановка. Теперь еще и огнепоклонники устроили этот вопиющий в своей наглости акт немотивированного насилия. Трионы всегда были для людей добрыми друзьями. Я с трудом подавила настойчивое желание прочистить уши. «Трионы? Были добрыми друзьями? Да как же так? Рыбохвосты веками топили наши корабли, утаскивали моряков и всячески вредили жемчужному промыслу. Люди тоже не оставались в долгу, ловили трионов, держали в аквариумах и просто бочках показывали на ярмарках в базарные дни. Да отношения двух народов можно было бы скорее описать как непримиримую вражду и взаимную ненависть. Да мои родители погибли по вине трионов!» «Что это с нашим королем такое, что он говорит такую откровенную чушь?» Я только собралась попросить его побольше рассказать о дружбе между народами, как новая мысль пришла мне в голову. «А зачем он вообще передо мной распинается?» «Да, в моих жилах тоже течет часть королевской крови, но дед никогда не претендовал на власть. А я так тем более не имею ровным счетом никакого влияния при дворе. И не хочу иметь, особенно глядя на то, что творится не только в столице, а прямо-таки в Королевском дворце. Такого количества рыбохвостов я за свою жизнь не видела. Я просто хочу вернуться на свой остров черных Песков, а затем возобновить учебу. Как вы знаете, Неора, повелитель Трионов, Волонтар Рителкар, исключительно лояльно отнесся к моим планам пойти войной на континент. Он даже готов оказать людям военную и магическую помощь. Взамен он попросил лишь о небольшой услуге. — Что? Какая война? С чего король решил, что я должна об этом знать? — Ваше Величество, простите, пожалуйста. Я решилась прервать монолог короля, что было вопиющим нарушением этикета, но слишком уж я была ошарашена. — Вы сказали, война? С континентом? С султаном Тирамиарта? — Да, Ниора, я удивлен, что вы так реагируете снисходительно сказал король. «Всем аристократическим семьям нашего королевства были разосланы приказы о подготовке к всеобщей мобилизации и повышении налогов. Пока что эти сведения доступны только высшей знати, но необходимо подготовить и остальных наших подданных. Возможно, ваш муж просто не посчитал нужным поставить вас в известность». Король обошел стол и присел в кресло. Придвинул к себе лист бумаги, И начал что-то быстро писать. Я ошарашенно молчала, переваривая новости. «Как мог Найс скрыть от меня такое? Мобилизация, повышение налогов. Ведь я, как хозяйка целого герцогства, должна быть в курсе». «Подойдите сюда, Ниора», — велел король, подняв глаза. «Как я уже говорил, морской повелитель согласился помочь мне в обмен на небольшую услугу. Он хочет взять в жены девушку с суши». Красивейшие неоры закатного архипелага уже готовятся к тому, что их кандидатуры рассмотрят. Я молча встала и приблизилась к столу. Как хорошо, что я не выгляжу, как красивая девушка, а то бы и мне не сдобровать. Жена рыбохвоста, фу! Это даже звучит противно. Худшую участь трудно вообразить. К демонам все. Если глаза меня не обманывают, то я стою в одном шаге от своей цели. Король заверил бумагу печатью и протянул мне, перевернув. «Все молодые, незамужние аристократки нашего королевства должны принять участие в отборе невест для морского повелителя Валантара Рителкара. Это бумага о вашем разводе, Неора». Мои пальцы застыли в воздухе. «Нет, не может быть, только не так. Хочу, чтобы вы понимали». Я был поставлен перед необходимостью собрать как можно больше магически одаренных аристократок. Именно поэтому я решил одобрить ваше прошение о разводе. В противном случае я не стал бы расторгать ваш брак, который запланировали еще ваш дед, герцог Тиарини и граф Ольтери. Я слушала короля и понимала, что мне, наверное, стоит даже поблагодарить морского дьявола за его решение провести отбор невест. «Я даю вам выбор, Ниора», — улыбнулся король. «Разведетесь и пойдете на отбор. В противном случае можете возвращаться домой, к мужу. Я думаю, он будет очень рад вернуть беглую супругу». Пальцы решительно сомкнулись на листе белой бумаги, которая давала мне свободу. «Ну, подумаешь, отбор. Я же не одна там буду, верно? А с моим умением прикидываться дурнушкой морской дьявол никогда меня не выберет. Уж я постараюсь».